Глава вторая. В чужих руках. Ника некоторое время следила за чужаной. После того, как та таинственным образом выбралась из кладовки в раздевалке, Нике очень хотелось узнать, в чём же секрет. Мысль о том, что она тоже когда-нибудь так сможет проходить сквозь стены, не давала ей покоя. Очень полезный навык, с ним столько всего можно сделать. Потом, когда произошёл разрыв договора с призраками и сила из всех призрачных чаронитов ушла, всё это утратило смысл. Но Ника так привыкла слушать и наблюдать, что продолжала держать Чижану в поле зрения. Может быть, она делала это от скуки, а может из зависти, она и сама толком не смогла бы объяснить. Проект Никиной группы по чаровидению трещал по швам, так как у них в команде было три ученицы из призрачного ордена. И все они одновременно утратили силу. Осталась почти бесполезная, вечно сонная целительница и вздорная смертница, которая считала себя лучше других и была уверена, что участвовать в проекте ниже её достоинства. В итоге все девочки почти забросили проект. Им ничего не хотелось делать. Ника злилась на весь мир, так как шансов победить у них практически не было. Но она видела, что седьмая группа не прекращает работу. Ученицы за соседним столиком что-то увлечённо обсуждали, чертили схемы и иногда смеялись так заразительно, что некий хотелось оказаться в их компании. Но она тут же испытывала досаду от этой мысли и злобно сжимала кулаки. Быть среди них? Что за бред иногда приходит в голову. Мислит и Кридла считались её лучшими подругами, но настоящей близости между ними не было. Мислит только и думала, что о еде. Её никогда не оставляло чувство голода, и ела она так жадно, что смотреть на это было неприятно. В конкурсе на самую тяжеловесную группу по чароведению они бы точно победили. Кридла же вечно пыталась спрятать свои прыщи. Она то придумывала особые плетения, чтобы волосы наполовину закрывали лицо, то замазывала чем-то красные пятна, то пыталась договориться с кем-то из зелёных, чтобы они воздействовали на её кожу с помощью силы. Никка смотрела на все эти попытки с презрением, как будто в этой жизни нет ничего важнее прищей на лице. Сама Никка постоянно думала об отце, надёжно запертом в каком-то лечебном санатории. и о матери, которая пыталась справиться с ведением хозяйства одна. А еще о младших братьях, которые ничем не помогали семье, а только постоянно хотели есть и нуждались в присмотре. Ника ни за что не желала бы вернуться домой, потому что ее там никто не ждал. Ждали только ее стипендию. Девочка исправно отправляла деньги матери, но с тех пор, как призрачный орден утратил силу, в ее душе нарастала тревога. Поползли слухи, что орден вскоре перестанет существовать, а девочек распустят по домам. И, конечно, это означало, что ученическую стипендию им больше платить не станут. Для Ники это было равносильно катастрофе. Если такое случится, она вынуждена будет вернуться домой и влачить столь же жалкое существование, что и вся её семья. Её заставят освоить одну из профессий получар. Нет, ни за что. Нам надо хотя бы попробовать выиграть этот приз, сказала она одной группницем на очередном занятии по чтеровидению, пытаясь хоть как-то заставить их думать. Да, я бы попробовала угощение в живых садах, говорят, там будет банкет, мечтательно отозвалась Мизлит. Это не только поездка в живые сады, прервала её Ника. Это ведь и денежный приз. Салиры ещё никому не мешали. А мне не нужны деньги, презрительно бросила смертница Верта, которая вообще ничего не делала для группы. Я жду окончания учебного года, чтобы вернуться в наш семейный замок. Не у всех есть замки, буркнула Ника. Но неужели тебе не хочется быть лучшей? "Я и так считаю себя лучшей", отмахнулась девчонка. Со стороны соседнего столика донёсся взрыв смеха. Ника снова разозлилась. Она вскочила и направилась к седьмой группе. "Слушайте, вы мешаете нашей работе", заявила она. "Я буду жаловаться". "Что ты сказала?" Шани подняла на неё красные глаза, в которых горел огонь. Ника опешила, ощутив гипнотическое воздействие направленного на неё взгляда, но не отступила. "Я сказала, что вам надо вести себя тише. О чём вы только думаете? О том, чтобы выиграть приз вчераведы? А вы о чём?" спокойно ответила Шани. Как же она раздражала Нику этим своим хладнокровием. "Иди, иди, занятие ещё не закончилось". сказала Чижик, посмотрев на бывшую соседку с неприязнью. Тебе тут никто не рад. Вы не выиграете этот приз, злобно бросила Ника, сжав кулаки. С чего ты взяла? насмешливо поинтересовалась Шани. Я сделаю всё, чтобы этого не произошло, прошептала девчонка, наклонившись к столу. Что заставило её так сказать, она и сама не понимала. В Нике кипела злость и не находила выхода. Чар Петрик приблизился, заметив назревающий конфликт, и в своей добродушной манере спросил: "В чём дело, девчонки? Что-то случилось?" "Седьмая группа мешает всем работать", громко воскликнула Ника. "Они считают себя лучше других, позволяют себе шуметь во время занятия. Они всё время так делают". Наставник несколько раз согласно кивнул головой. — Конечно, надо всегда помнить о других, девочки. Не время ссориться. Проекты должны быть уже готовы. Вам осталось лишь достойно их презентовать. — Я верю в вас, во всех вас! Последние слова он произнес громче, обращаясь сразу ко всем ученицам. — Да. Ники ничего не оставалось, как вернуться за свой стол, где царили скука и лень. Целительница вообще спала, положив голову на руки. "Почему вы ничего не делаете?" чуть не прорычала Ника. "Зачем стараться? Мы уже проиграли", сказала Кридла, ковыряя щёку. "Да ну их всех!" У нас ничего не работает, вставила Мизлит, смахнув со стола заляпанную чем-то жирным схему. Будет работать, вдруг прошептала Ника, сверкнув глазами. Её вдруг осенило. Я кое-что придумала. Мне нужно только, чтобы вы меня поддержали. Что ты придумала? растянула губы во улыбке Мизлит. Лицо её от этого стало ещё шире, чем обычно. «Мы украдем их проект!» «Что?» «Никто не узнает», — уверенно произнесла Ника. «А они пусть попробуют доказать!» Верта фыркнула, но ничего не сказала, всем своим видом показывая, что ей все равно. А голос девочки из Белого Ордена, которая так и не проснулась, вообще ничего не значил. Кридла и Мезлит привыкли делать то, что предлагала Ника. Так они поступили и на этот раз. Чем больше девочка обдумывала свою новую идею, тем больше ею загоралась. В слежке за чужаной появился новый смысл и даже азарт. Ника с невиданным усердием принялась за дело. Теперь следовать за Чажаной по пятам было легко. В последнее время та стала очень рассеянной, почти ни с кем не разговаривала, по сторонам не смотрела. На тренировках у Чары Бройс делала всё, что нужно, сжав зубы и постоянно глядя под ноги. Иногда бормотала себе что-то под нос. И ещё она время от времени ходила в семиглав, но не в библиотеку, как все, а в художественную мастерскую. Сначала Ника подумала, что Чижана там рисует, но очень быстро разобралась, что именно в мастерской группа номер 7 обсуждает все свои секреты, и именно там они готовятся к презентации проекта. Осталось только выяснить детали, внимательно подслушивать и подглядывать, следить за каждым их шагом. Подслушивать было не очень удобно, так как окна мастерской выходили прямо во двор замка, а там всегда кто-нибудь был. Ника пробовала слушать у двери, пробравшись внутрь, но толстое дерево хорошо хранило секреты. Звуки почти не доносились до слуха девочки. Поэтому Нике пришлось подвергать себя риску быть обнаруженной и заглядывать в окна, пытаясь читать по губам. Один раз за этим занятием её застала чара Карине. Рассердилась и заставила выполнять дополнительные задания, раз без делницы больше нечем заняться. В другой раз вечером на неё наткнулся безумный ювелир и в ужасе убежал, прочитая что-то невнятное. Но Ника не отступала. Она прямо продолжала свои попытки выяснить, в чём состоит идея седьмой группы. Один раз она так увлеклась, что не успела вовремя спрятаться, и её заметила Шани, эта сумасшедшая смертница. Ника чуть не умерла от страха, распростравшись на земле под самым окном. Она слышала, как Шани подошла к окну и долго стояла там, видимо, вглядываясь во двор. Хорошо, что было уже темно. Потом, когда опасность миновала, шпионка чуть ли не ползком выбралась в безопасное место и убежала в призрачный замок. После этого происшествия Ника решила, что рисковать больше не имеет смысла. Самое главное, она уже узнала, добытой информации будет вполне достаточно, чтобы осуществить её хитрый план. Итак, седьмая группа будет демонстрировать картину Доложила она своим сообщницам: "Что? Какую ещё картину?" недоверчиво скривилась Кридла. "Картину, нарисованную какими-то особыми красками, в которых сочетаются силы всех орденов. И в чём смысл?" Мизлит почесала в затылке, селись понять. "Так они решили задачу Чара Питрега о взаимодействии разных типов сил", объяснила Ника, закатив глаза. "Очень просто." И ничего не нужно изобретать. И эти умницы уже всё сделали. Вот что самое главное. А мы, значит, эту картину у них начала понимать Мизлит. Украдём, подхватила Кридла. Глаза некие торжествующие сверкнули. Да. Пусть они её доделают. сказала она. И только наконец конкурсы мы её заберём и сами представим. А потом пусть седьмая группа доказывает, что это был их проект, а не наш. Я подслушала, что всех подробностей они не раскрывали даже чару Петригу. Это нам на руку. Так ведь. Кридлы и Мизлит не удержались от хихиканья, да и Ника расплылась в широкой улыбке. Всё должно было получиться. Накануне презентации проектов Ника украла порт-ключ у перламита так ловко, что та ничего не заподозрила. Поэтому в семиглав сообщницы переместились без особых трудностей. Смотритель порталов крепко спал и не мог им помешать. Потом троица быстро пробралась к художественной мастерской по тихим безлюдным коридорам, так никого и не встретив на пути. Девочки выстроились у запертой двери, переводя сбившееся дыхание. «Что дальше?» — шумно выдыхая, спросила Мезлит. «Тссс!» — шикнули на нее подруги. Справиться с замком на двери Нике помогла отмычка, запрещенное силовое воздействие, которое девочка отыскала в старых записях своего отца. Он зачем-то собирал такие вещи, не слишком законные, и держал их под замком в специальном сундучке. Но Ника, ещё будучи маленькой девочкой, нашла способ забраться в запретное хранилище. Теперь-то некоторые вещи из него ей очень пригодились. Отмычка сработала, как и ожидалось, хотя и порядком забрала из Никиного черонита силы. Это ничего, больше мне черонить сегодня не понадобится. Подумала Ника. Махнув рукой, она приказала сообщницам следовать за ней. За дверью было темно, пахло деревом, красками и ещё чем-то резким. С непоривычки у девочки защекотало в носу. К тому же, она почти сразу наткнулась на чей-то мольберт. Тихонько выругалась. И тут же Мизлит неповоротливо врезалась в стол с нагромождением холстов и палитр. Всё это с жутким шумом обрушилось, и Нике показалось, что сейчас сюда сбегутся все получары семиглава. Вот дура, громко зашипело крыдло. Теперь надо было действовать очень быстро. Осторожность в сторону, лишь бы успеть. Ника зажгла световой шар и решительно двинулась вперёд. Она сориентировалась в мастерской, найдя взглядом то самое окно, из-за которого пыталась подслушивать разговоры седьмой группы. Вот и уголок Шани, где стояло сразу несколько полотен. Они все были укрыты холстами и запечатаны. Какое же брать? Кредла, оставшаяся у двери, подала сигнал, что кто-то идёт. А змея в хвост. Хватай вот эту. Ника показала им злит на первый попавшийся холст. Надеюсь, что это та картина, которая ей нужна. Уверена? Не рассуждай, делай, что говорят, огрызнулась Ника. Надо захватить краски. Они должны быть где-то здесь, внизу. Девочка подсмотрела, что Шани прячет краски в расписанный странными узорами деревянный ящик. Она бросилась к нему, сунула внутрь руку, упёрлась во что-то мягкое и чуть не завязла. Руку пронзила резкая боль, она отпрянула в страхе. На пальце остался след от маленьких острых зубов. Кто-то укусил её. Быстрей сюда идут, шкснуло крыло. Я сваливаю. Мы с лит уже похител к выходу, задевая боками и украденной картиной всё, что попадалось на пути. «Зачем я только взяла ее с собой?» Ника торопливо натянула перчатку, еще раз засунула руку в ящик, но теперь пальцы ее нащупали коробку с красками. «Есть!» Она не стала больше медлить. Сунув коробку под мышку, Ника бросилась к выходу. Даже не закрыв за собой дверь, девочки рысцой двинулись по коридору в сторону переходного зала. Там убедились, что смотритель портала всё ещё спит, и совершили переход в призрачный замок. Потом так же быстро и тихо переместились по тёмным коридорам к своей комнате. Порт-ключ перламутри Ника оставила в общем коридоре на полу. Пусть эта дурочка думает, что выронила его случайно. И только оказавшись у себя в комнате, три сообщницы выдохнули с облегчением. Потом переглянулись и нервно захихикали, причём Кридла чуть не плакала от пережитого страха, а Мизлит задыхалась от быстрого бега. Ей с таким весом было тяжело двигаться, дыхание сразу сбивалось. Получилась, ликовала Ника. Сейчас мы посмотрим, что они там намолевали. Давай сюда картину. Мы чуть не попались, жалобным голосом протянула Кридла. Надеюсь, ты знаешь, что делать. «Конечно, знаю!» — огрызнулась Ника. «Ну, вы хотите посмотреть или нет?» Возражений не последовало. Они поставили холст вертикально, уперев его в край стола. Потом Ника взяла ножницы и в нетерпении разрезала ткань, которая укрывала картину. Девочки изумленно уставились на полотно. «Что это? Жуть!» Эта психованная смертница нарисовала мертвую старуху, да ей голову надо лечить. Так переговаривали Скридло и Мезлит, пока Ника молча пыталась сообразить, что все это значит. С полотна на них смотрела старая женщина, сильно напоминавшая сохшуюся мумию. В волосах её сиял черанец странного цвета, не похожий на те, которые им приходилось видеть до сих пор. По волосам во все стороны разбегались световые изгустки. На лице застыло выражение сдерживаемого страдания. Это вот этим они хотели завоевать главный приз чароведы, скривилось крыло. Это что, её портрет? Близорука сощурила смезлит. Ты совсем ослепла? Никакая это не чераведа, она ведь не носит черанит, огрызнулась Ника. И эта старуха гораздо старше. Девочка разозлилась. Она не понимала, в чём суть картины. Может быть, Шани её всё-таки не закончила? Может быть, особые краски надо применять накануне показа? В любом случае Ника предусмотрительно захватила краски с собой. Она сделала это, чтобы посильнее досадить Шане. Но теперь поняла, что они пригодятся ей самой. Сейчас мы закончим этот проект, сказала Ника. Её соседки явно не понимали, что вообще происходит. Старуха на картине не слишком-то их заинтересовала. Мезлит уже отдышалась и теперь широко зевала. Кридла снова нервно ковыряла прыщ на щеке. Ника открыла коробочку с красками. «Странные они какие-то. Больше похожи на порошки», — пробормотала она. «Покажи». Мезлит наклонилась над коробкой, тяжело задышала, но Ника тут же прикрыла краски рукой и оттолкнула девчонку. «Не дыши на них». «Смотри, какие они сыпучие! Похожи на пудру!» «Ничего интересного!» — пожала плечами Мезлит и сразу переключилась на свою любимую тему. «У нас осталось что-нибудь поесть». «Загляни в тумбочку», — подсказала Кридла. Она смотрела на картину с отвращением, не понимая, что в ней может быть интересного для жюри конкурса. «Мне кажется, что эта старуха дышит». Не говори ерунды, отмахнулась Ника. Сейчас мы её немного подправим. Разве ты умеешь рисовать? с сомнением протянула Мизлит. Она добыла в тумбочке старое печенье и теперь с хрустом поглощала его. Все умеют рисовать, сказала Ника. Если бы у тебя было четверо младших братьев, и тебя заставляли за ними присматривать, ты бы тоже научилась. Мисс Литт захихикала, рискуя подавиться и разбрасывая в стороны крошки. Но Нике это вовсе не казалось смешным. Она не стала продолжать разговор на эту тему, а взяла в руки пушистую кисточку и попробовала окунуть ее в краску. Странная пыльца покрыла волоски кисти тонким воздушным слоем. Ника осторожно прикоснулась к кончикам картине. Сама не зная, чего ожидать, она решила начать с лица женщины. Прямо на глазах трёх девочек, кисть потянулась к нарисованной коже и медленно переместилась на холст. Ничего не произошло. Ника судорожно выдохнула и взяла новую порцию красок. Глаза, губы, шея, рот, волосы, черонит. Чем больше пыльцы перемещалось с кисточки на картину, тем более объёмной она становилась. Ника так увлеклась, что не сразу заметила эти изменения и очнулась только тогда, когда черонит на картине начал излучать свет. Вы только гляньте на это, Мислит выставила толстый палец, показывая на то, что и без неё все уже увидели. Я тоже хочу попробовать. Крыдло подскочило к картине, и так как кисти у неё не было, откинуло в краску пальцы, зачерпнула пальцы и бросилась щепоть в картину. Что ты делаешь? Оттолкнула её Ника, но было уже поздно. Смотрите, смотрите! Щепотка красок попала на волосы женщины, и свет заструился по ним во все стороны, как будто по локонам побежали настоящие искры. В это трудно было поверить, но картина оживала. «А-а-а! Вы поняли теперь, что они хотели сделать?» — торжествовала Ника. Она приблизила лицо к картине, вглядываясь в старуху. У нас получилось. Смотрите, она как живая. Кридлы им излит, нервно дышали ей в затылок, пытаясь хоть что-нибудь понять. И тут нарисованная женщина сверкнула глазами. Ника не успела отшатнуться. Старческая рука протянулась к ней и схватила её за черонит. Крепко сжала пальцы и дёрнула на себя. «Иди ко мне, моя маленькая девочка, нам надо поговорить!» «А-а-а!» — закричала Ника, проваливаясь в картину. «Хватай ее за ноги! Держи!» Мезлиц схватила Нику за одну ногу, кридло за другую. Они начали тянуть, но сил их не хватило, чтобы противостоять старухе. Через несколько мгновений все три девочки исчезли внутри картины. По поверхности полотна прошла дрожь, и картина, потеряв устойчивость, упала на пол лицевой стороной вниз. Световой шар погас, и в комнате наступила тьма.